Глава третья. Первый пошел. И чего ты от нас ждешь, борода? Ты молодец, спокоен, не нервничает. Для начала, босс. Да чего мы его слушаем? Может, завалим и все? Несмотря на эмоции, резких движений Виталик не совершал и даже тоже благоразумно окутался защитным заклинанием. Однако Михаил прав. Надо привыкать к своему новому имени. С боссом нужно решать все как можно быстрее. Разговор можно и отложить. Виталий, оставь отряд Андрея на контроль территории. Остальных всех сюда. Через Абдулу сливай информацию полумесячникам, что здесь отвлекающий маневр, а на самом деле мы проводим операцию в восточных холмах. После такого использовать его как шпиона уже не получится. Размен на спокойное убийство босса я считаю более чем достойным. Этот разговор при мне — попытка продемонстрировать доверие или понимание того, что им нечего терять. Но то, что они не ограничиваются силовой операцией, организуя и информационную поддержку, не может не радовать. Как я уже узнал, полазив по форумам, Полумесяц Багдада состоял в основном из этнических арабов и вместе с «Бурей спокойствия» составлял пару сильнейших кланов в городе. Кого-то еще попробуем отвлечь? Может, еще полуночников? Видел их в деле, они хороши. У них большинство с Дальнего Востока. Там сейчас 2 часа ночи, им не собраться. А у остальных кланов сейчас нет в городе достаточного количества сил для вмешательства. Но наблюдать они могут. «Конечно. Но главное, что вы помешать не смогли. А их интерес понятен. Все-таки убийство рейд-босса – это событие. Уж больно они тут редки». «А еще возможность получить нормальную пушку. Главное не облажаться, как американцы. Найти двух рейд-боссов и не суметь их убить до исчезновения. Это они, конечно, знатно простоволосились». Слишком эмоционален и много болтает. Если бы он был в клане главным – «Пожалуй, не стал бы с ними сотрудничать. Хотя, конечно, стоит посмотреть его в бою. Да и не главный он. Почти весь рейд уже собрался. Скоро можно будет завершить один из побочных этапов плана». «Тебе кинуть приглашение в рейд?» С каким-то сомнением проговорил Бородатый. «Да». Я оказался в основном ударном отряде вместе с Борисом. Еще четырьмя магами и четырьмя бафферами. Логичный состав». В рамках дефицита нормального оружия нужно прежде всего разгонять урон, а не количество тех, кто его наносит. Так как меня никто ни о чем не спрашивал, то я просто стал наблюдать за началом боя. Помогать заранее – неблагодарное дело, никто не оценит. «Буры», как я прозвал их про себя для краткости, действовали по классической схеме, без каких-то уникальных задумок, но довольно организованно. Первая линия – «Войны в тяжелой броне». Вторая линия – маги, лучники и воины дальнего боя. В центре построения – хилы и баферы. А несмотря на то, что в строю была почти сотня человек, они слаженно и четко выполнили команды Бориса по изменению строя. Остальные разбились на три крупных отряда, прикрывающих построение с боков и сзади, и один небольшой выделенный отряд поддержки главного танка. Все защитные бафы, Постоянно висящий дот-хилл, восстанавливающий жизни каждую секунду, и несколько игроков, готовых отличить полные ХП практически с нуля. Начали! Такими темпами бородатый маг мог бы скоро получить навык тактика, но в отряде нет ни одного NPC, чтобы потом разнести слухи о его мастерстве по городу, так что не подойдет к нему случайный прохожий и не предложит доказать свое мастерство, чтобы накрадить полезным навыком. «Тем-тем, жалкие существа! Больше я вас терпеть не буду! Приготовлю из ваших мозгов вкусную кашицу для маленьких гарпий!» Прозрачная лапа на мгновение обрела форму и нанесла сокрушительный удар. Жизни основного танка опустились на 20% и моментально взлетели вверх, отличенные первым хилом. У каждого из хилов в отряде основного танка был номер, И если первый включался всегда, то номера со второго по пятый шли в зависимости от оставшегося количества жизней и обозначенной стратегией на бой. Если же мана кончалась, то номера менялись местами. «Минус 22% прочности щита за удар! Готовьте запасной!» Корректанка показала, что не все так радужно, как могло показаться. За 10 минут было разбито 9 щитов. Хорошо, что большинство воинов носили с собой хотя бы один на случай столкновения с дистанционными противниками, так что пока их хватало. Плюс с самого начала был отправлен гонец в клановое хранилище за запасными. «Второй отряд! Один залп и стоп! Надо проверить, как держится агро на танке!» Полтора десятка стрел и заклинаний устремились босса, поражая его призрачную плоть. «И вы надеетесь победить меня, используя только свои жалкие силы, тям-тям!» прорычал босс. «Агро держится! Весь урон поглотился! Мы не смогли отнять ни одной жизни! Похоже, у него броня выше, чем у обычных мобов, вот мы ее и не пробиваете! Давайте разгоним криты моим ребятам, и я уверен, что мы пробьем его в ближнем бою!» «Урон поглотился!» проигнорировал Виталик как командир атакующего отряда. «Молодец! Внимательный!» «Да, я тоже обратил внимание». Одним жестом остановил вспыхнувшего командира рыцарей Борис. «Если не хватает урона, пишет, что нанесен урон ноль, а тут пишет, что урон поглощается. Это что-то другое». Пауза затянулась. Что ж, они заслужили подсказку. Несколько выстрелов из бластера мелькнули в воздухе и попали в морду гаргулии. «Нанесен урон 28, восемь. Нанесен урон 32 нанесен урон 31. «Кусачий человечек, тем-тем! Но одному тебе не справиться! Сейчас я разберусь с этой надоедливой железкой и займусь тобой!» «Ты можешь наносить ему урон?» Моментально повернулись ко мне все командиры. «Знаешь, почему наш поглощается?» «Да, и готов всему научить за обязательство выполнить квест, который получите после убийства этого босса». «Кто ты такой?» В голосе бородатого мага впервые стало ясно слышно волнение. «Ты действительно хочешь поговорить об этом сейчас?» «Ты брав, Рассказывай, как нам победить. Семен не сможет держать босса вечно». «Сначала обещание». «Да, обещаю. Мы выполним любой квест, который получим после убийства этого босса». Обещание зафиксировано. Большинство боссов Джи, G, а также все монстры в подземельях и инстанциях, не принадлежат этому миру, поэтому обычное оружие не может нанести им урон. Однако есть специальные составы, которые можно нанести на оружие, или специальные пули из рычатка, если у вас техногенное оружие, которые не просто позволят наносить урон, но и увеличат его. «Мы можем сделать это сейчас?» Виталик, как всегда, порывист и не учтив. Ему бы, наверное, подошло быть магом огня. «Прошу меня больше не прерывать». «Стараюсь быть вежливым». И тот моментально замолкает. «На этот бой я мог бы поделиться с вами составом, но он стоит денег, так что я хочу предложить более универсальное и, главное, бесплатное средство». Борис и Сергей, командиры отряда магов и лучников, хмурятся. «Видимо, мое вдохновенное выражение лица их пугает. Чуют подвох, но не могут понять, где. Интересно, победит ли осторожность?» и не откажутся ли они от моего предложения и от босса. Если да, то они достойны большего, чем я. Но нет, молчат. Заклятие вуаль иного мира. Я научу вас, и с ним вы сможете наносить урон любым монстрам. И вот он, главный момент дня. Заклинание, что я собираюсь передать, отличается от того, что использовала Шакар во время наших совместных походов. Обычное заклинание можно получить в храме любого бога, просто помолившись в первый раз и получив задание Защитника Вселенной. Мое же я сделал сам. Оно гораздо слабее, и его максимум сейчас – это босс 20 уровня раз в неделю. Свое заклинание в Вале может сделать каждый, и постепенно, в зависимости от частоты использования, оно будет повышать свой уровень и силу, и главное – повышать общегалактическую репутацию автора – А это единственный путь к полному гражданству, если ты не аристократ, конечно. Теперь моя вуаль будет качаться не только мной, но и бурами. А если все пройдет как надо, то другие кланы тоже возьмут на вооружение и будут прокачивать именно мой вариант заклинания. Передать заклинание вуаль нового мира игроку Борис Салимов? Да, нет. Разрешить передавать заклинания другим игрокам? Да, нет. Оба раза «да». Почему этого заклинания нет у обычных игроков? Думаю, тут сыграла свою роль привычка к старым земным играм. Там большинство землян привыкло, что все возможности и квесты активируются в диалогах. Поговори с человеком, и он даст тебе задание или научит чему-нибудь. Реализовать что-то более сложное в рамках 2D или даже 3D было практически невозможно. Скриптованные идеологии и ограниченный набор взаимодействий, заложенный для каждого конкретного объекта. Так, постучать в дверь, открыть или выбить возможно только в отдельных играх и особых ситуациях. Возможностей выпилить глазок лобзиком или нарисовать на ней пентаграмму и вызвать дьявола никто никогда не закладывал, как ненужную и маловероятную. Что касается G, что там все по большому счету ограничено только вашей фантазией. Это не означает, конечно, что можно придумать и сделать все что угодно, но условностей гораздо меньше. Также и с богами. Большинство игроков видели храм, заходили туда и, не встретив ни одного NPC, выходили наружу, решив, что ничего интересного тут нет. Часть игроков на всякий случай пробовала помолиться. Некоторые даже вставали на колени, но ничего не происходило. Богов много, бездарные молитвы им не интересны, а вот добравшихся до библиотеки, до того, чтобы посмотреть имена богов, что-то не оказалось. И, Видимо, привычка читать становится все менее и менее популярной. Борис тем временем все-таки решился активировать заклинание на босса. «Тем-тем! Вы мне надоели, глупые людишки! Пришло время призвать всю мою силу!» Урон босса вырос но и пробная атака вспомогательного отряда под руководством Сергея на этот раз нанесла урон. Настоящий бой начался. А я заодно воспользовался возможностью не только поработать на свое будущее, но и активировать одно из самых простых условий для получения подсказки на защитную сферу, убить босса, использовав нестандартную божественную валь, а начав прокачивать свою. Путь клана, вставшего на дорогу защитника вселенной. А так как я на данный момент член клана, то оба условия можно считать выполненными. Сначала не хотел активировать первую подсказку в такой спешке, но потом понял, что нет смысла тянуть. В мире так полно непростых вещей, чтобы усложнять то, что не нужно. Огромная черная лапа с острыми кривыми когтями наносила удар за ударом, но основной танк пока еще держался. «Валентин, смени Костю!» Борис вовремя отдал приказ одному из магов, чьи душный Константин израсходовал почти весь запас маны. Я, разумеется, и дальше не стал лезть в самое пекло, а продолжал издалека расстреливать босса из бластера. Жизни гигантской гарпии теперь пусть еле заметно, но все же уверенно ползли вниз. И тут вместо привычного тям-тямканья босс заревел. Над головами игроков первой линии раскрылись колоссальных размеров крылья, и в следующую секунду босс сделал ими всего один взмах. Чат запестрел сообщениями об уроне, полученном буквально каждым игроком. Исключения составили только те, кто стоял во второй линии и в отрядах поддержки. В лицо мне ударил сильнейший порыв ветра, ослепив на несколько секунд и сбив с ног. «Получен урон 5. Получен урон 3, получен урон 6. Гигантская гарпия вновь взмахнула крыльями и взлетела, а часть игроков вновь покатилась кубарем, громко вопя и нецензурно выражаясь. Построение было разбито, и командиры отрядов спешно пытались восстановить его, суетливо бегая вокруг и отдавая короткие приказы. Судя по интонациям, люди начинали нервничать. Некоторые игроки огрызались, порой доходя до открытого хамства, но приказы, к их чести, все же не игнорировали. Громче всех возмущались в отряде Виталика. Видимо, ребят он набрал себе под стать. Тем временем Гарби продолжала атаковать основного танка, нанося ему удары, теперь уже с воздуха всеми четырьмя конечностями. Скорость босса явно возросла, так что с Семену, парню под 2 метра ростом, приходилось туго. Хиллеры, конечно же, поддерживали его здоровье на достаточном уровне, однако то и дело Гарпия наносила танку критические удары. В целом босс был довольно простеньким, и вся сложность, пожалуй, заключалась лишь в гигантском количестве ХП. Скукота и обыденность, коротко говоря. Священный предок Гарпий Асагурдон получает урон 25%. Священный предок Гарпи Асагурдон получает урон 19. Священный предок Гарпи Асагурдон получает урон 21. Полоска его жизней уменьшилась почти вдвое, но при этом скорость его атаки и наносимый урон еще больше возросли. Для 19 уровня гигантская Гарпия была довольно-таки сильная, все-таки зря я поторопился и назвал ее «скучной». Аса Гордон вновь замахал крыльями в полную силу, повторно разбив построение. На этот раз меня не просто сбило с ног ветром, но и протащило почти по всему чердаку. Хорошо, что заранее это предусмотрел и встал так, чтобы у меня за спиной был каменный выступ. В него я и уперся, перестав хаотично катиться в неизвестном направлении. А вот часть игроков с воплями пробила деревянную стену и сорвалась вниз. Аса Гордон их попросту сдул. Игрок Константин Василенков погибает. Чедушный маг, очевидно, не выдержал падения и отправился на трехчасовой отдых в реальности. Обидно парню, наверное. Теперь восстановить построение оказалось гораздо сложнее. Около трети игроков свалились на землю и сейчас вновь поднимались по ступенькам вверх, создавая давку и тем самым тормозя друг друга. Отсутствие части хилов тут же сказалось на Семёне, основном танке. Гарпия практически убила его, но к счастью, рыцарь оказался запасливым и успел выпить маленький флакончик зелья восстановления, а вскоре и хилеры подоспели.